Пятое. «Ну, Рудаков!» По громкой связи, на которую я всегда переключал телефон во время езды, Баринов искрился весельем. «Молодец! Хорошо сыграл!» «Я старался», — ответил я. Перед глазами еще стояло энергичное, стройное тело Эльвиры. Я еще слышал разнеженный голос, которым она просила застегнуть бюстгальтер на спине ввиду полного изнеможения. «Будешь еще играть?» «Буду». «Ну и отлично», – он засмеялся. «Элька ожила, будто ты ее рублем одарил». «Это моя харизма», – ответил я. «Когда следующая игра?» «Завтра, послезавтра, когда угодно». «Так запиши меня». «Не могу. Я техник. Организует Элька. У нее расписание и все прочее. Ей звони». Старый приятель даже в мыслях не имел догадки о том, что произошло, почему весела его жена. «У меня нет ее телефона», — сказал я. «Тогда скажу, перезвонит сама». «Отлично». «Ну все, давай, будь здоров». Баринов исчез в сотовой бездне. Эльвира позвонила через несколько минут. «Когда приедешь?» — без предисловий спросила она. «Завтра», — так же коротко ответил я. «А послезавтра?» «И после и завтра тоже. И после после. Я...» «Это хорошо», – перебила Эльвира, не вдаваясь в подробности. Видимо, Баринов был рядом. Ничего лишнего не прозвучало, но все было ясно. «Тогда как сегодня? К тринадцати? В обед?» «Тогда как сегодня? К тринадцати? В обед?» – подтвердил я. «Впереди была дорога до офиса». Там меня ждал отдел логистики и Нелля с ногами лишь чуть-чуть хуже Эльвириных. Еще позднее ждал дом, унылая жена и бесконечность всего, что необходимо сделать для детей. Но это уже не казалось слишком удручающим.